Тайна деревни в лесу. Часть третья. Зловонная жижа вода накрыла его с головой. Вдобавок с насмешкой похлопала по макушке тяжестью. Не только залилась мгновенно в глаза, но и заполнила густотой ушные раковины. Крики Артема и Стаса вдруг стали тихими и отдаленными. Тело словно ушло не в болотную заводь, а упало в какой-то длинный подводный тоннель. его понесло по нему куда-то. подкидывая и перевертывая. Затем перемещения все вдруг прекратились, а вместо этого закрутило на одном месте, точно он попал в водоворот. Сергей сразу начал активно барахтаться в образовавшейся подводной воронке, заработал изо всех сил руками и ногами. Чувствовал, что из легких вот-вот вылетят остатки воздуха, и все равно не выпускал из правой руки ружья. Наконец, его неожиданно отпустило. точно так же, как и втянуло до этого, бесцеремонно столкнув с берега. Он вынырнул, вдохнул жадно гнилого болотного смрада, что показался на миг лучше ветра в горах. По ощущениям было похоже, что за ненужностью его просто выплюнули из глубины, словно поплавок. И, ловя этот счастливый момент, Сергей с силой дернул конечностями, направив свое тело к берегу. Левой рукой хватился за твердь, с которой соскользнул с чьей-то помощью в воду, а правый бросил ружьё на тропу. Потом уже начал отплёвываться и вылезать одновременно, подтягивая себя обеими руками. Глаза его при этом часто моргали, потому что с волос по лбу стекала какая-то вонючая слизь. Тошнотворная субстанция подбиралась к его векам, и запах от нее бил в ноздри лежалой мертвечиной. Оказавшись на тропе на коленях, он подтянул к себе ближе ружье и обеими ладонями вытер лицо. скинул с волос противного слезняка вонючку, забросил подальше в воду. Умылся. Успел заметить и то, что остался один. Ни Стаса, ни Артёма поблизости не было, как ни крутил он головой. Только рогоска, мыши и заводи, с всегда проглядывающими между ними тропинками. Может, и вправду ведьма устроила так, что он провалился в какой-то подводный тоннель, а вынырнул далеко от места падения. и сделала это нарочно, дабы разъединить их троих. А что не утопило сразу, так это чтоб поиздеваться, насытиться вдоволь их страхом по отдельности. Страх увеличивался в разы, когда человек оставался один. Сергей быстро почувствовал это на себе, дыхание его участилось, а пальцы крепче сжали приклад ружья. До паники, однако, было еще далеко, и он старался взять себя в руки. Тропа эта очень походила на ту, с которой невидимая рука столкнула его в воду. Он обернулся назад и заметил, что два раскидистых дерева вдалеке как будто бы не сильно изменились в размерах. Да, стали поменьше, но те же узнаваемые кроны, подобные двум коронам на головах королей. Сомнений не оставалось. Тропа была той же. Если его куда и унесло вдаль нее, то он еще находился вблизи от других охотников — Вот только неясно, куда подевались сами. Может, их кто-то скинул в топ. Просто меньше повезло, и они не выбрались. Неприятные чувства от одной мысли прошлись по спине целым стадом муравьев И не простых, а подкованных железом. Кошмары тульского левши. Сергей попытался нащупать на груди птичий свисток. Он должен был висеть на лямке, но того не оказалось. Тогда просто тихо, но протяжно свистнул. Звук над водой и кочками разнесся хорошо. Его обязательно должны были услышать. Даже за сто, за двести метров. И надо же, чудо! Точь в точь такой же свист раздался вдруг в ответ впереди. Из-за зарослей метрах в сорока от него. Сначала, конечно, это показалось странным, но только лишь в первый миг. Ведь он-то подумал сперва, что охотники должны были остаться на тропе позади него. Это ж его пронесло вперёд подводным течением. Но что если их засосало в воду? Тогда и вынырнуть из воды они вполне могли тоже дальше. Ведь шли же до этого по тропе впереди. А стало быть, впереди и остались. «Я иду!» Уже не особо осторожничая, от радости, что все нашлись, громко произнес он. Сделал шаг к островку, откуда донёсся ответный свист. Затем еще и еще пока не зашагал по тропинке быстро. Тропа привела его на возвышенность, на небольшой заросший островок. Едва он ступил на него... Почувствовал под водой маленькую кочку. Вниз не смотрел, потому что не нравилось все, что он видит и слышит вокруг. И первое ощущение было, будто под подошвой оказался плотный ком глины. В этот же миг Сергей почувствовал, что другая его нога, оказывается, была боса. Сапог с нею, вероятно, слетел, пока он боролся за жизнь в болотном водовороте. Просто заметил это не сразу». Но когда опустил глаза взглянуть на голую ступню, а также на то, что оказалось под подошвой единственного сапога, от удержал его лишь спазм, случившийся внезапно в горле. Из-за него-то, в общем, он и подавился собственным криком. Закашлялся даже. «Да чтоб же вашу!» Выругался Сергей. Отступил тут же на три шага. «Нет!» Выдохнул он уже тише, глядя попеременно то вниз, где только что стояли ноги. то на густые камышовые заросли на острове впереди. Под ногой в сапоге оказалась не мелкая глиняная кочка, а торчащая из земли рука Артёма. Он узнал ее по цвету куртки и татуировки маленького паучка на безымянном пальце. До локтя рука охотника, растопырив пальцы, выглядывала из покрытой жухлой травой почвы. Остальную же ее часть и всё тело засосало будто каким-то образом вниз, в островную почву, Такое было первое впечатление. Может, тела тут не было вовсе, торчала одна лишь рука. Чувствуя, как мощно и учащенно забилось в сердце, Сергей размышлял какое-то время, не смел оторвать глаз от увиденного. Затем, оглядев с опаской сначала кусты по периметру и ближайшие вокруг острова заводи, ступил все же на шаг вперед, потом еще на один шажок и наклонился осторожно к земле. Пожелал убедиться лично, что прожорливый остров-холмик, покрытый болотными зарослями, вобрал таки в себя тело Артёма целиком. Взялся одной рукой за неподвижно расслабленное предплечье друга и потянул неживую руку на себя. Не поддавалась. Тогда перехватил удобнее и снова потянул, заметно уже сильнее. Однако с тем же результатом. Отступился. Не услышал вокруг себя за это время ни звука, кроме начинавшегося неприятного шума в ушах. Скакануло давление. Да что ж тут вообще произошло, пока его полминуты не было над поверхностью заводи? «Серёга!» Неожиданно, нараспев и как-то чрезмерно весело, позвал его из-за кустов альхина на островке знакомый голос Стаса. «Серый!» И голос этот, прозвучавший в столь необычной для сложившихся обстоятельств манере, заставил появиться на спине испарину. Потом, вслед за голосом, не менее жутко прозвучал тот самый знакомый свист. Он даже слышался теперь как-то иначе. Впивался не только в уши, но будто пронзал собой все тело. Сергей не знал, как реагировать на это. Медленно пятясь, он отступал шаг за шагом назад, хлюпал босым носком и пяткой и оборачивался постоянно, чтобы вновь не свалиться в воду. «Стас, это ты?» Спросил он, чувствуя что-то совсем не то в прохладном болотном воздухе ранней осени. «Артём, он с тобой?» Раздался раскатистый веселый смех, а кусты ольхи затряслись. «Конечно, со мной!» Прозвучал вслед за смехом ответ уверенно. «А где же ему быть?» На островке, за кустами ивы, ольхи и заросли мирогоза Зашлепали вдруг метрах в пятнадцати сапоги. Одна только пара. И снова зазвучал этот негромкий, но наводящий жути свист. «А мы все искали и искали тебя», — продолжал как-то странно Стас, когда переставал свистеть ненадолго. «С ног вон аж сбились. Думали, одних нас тут бросил». И тут он увидел его. Во всей красе. Да в такой, что не забыть, если однажды явится перед глазами. Это действительно был Стас. Шел он медленно, в развалочку. По кругу обогнул густые заросли. На этих болотах стояло какое-то лето, не осень. Запах только они источали отвратительный. Ружье свое Стас держал наперевес. Вместо глаз у него виднелась кроваво-черная темнота. Рот хищно улыбался, а зубы казались несоразмерно большими и изломанными. Из прорванной щеки слева торчала обломленная ольховая ветка. «Встречай нас!» Вот и мы с тёмой сказал он, остановившись возле торчащей земли руки охотника. Сергей, нацелив ему в грудь ружье, стоял на месте и ждал развязки. Ты б ведь не бросил нас! С наигранной жалостливой надеждой в голосе спросил его Стас. Затем наклонился телом в бок и протянул свободную руку к руке Артёма, которая вдруг зашевелила ему навстречу пальцами, схватился за нее. и потащил с удвоенной силой вверх. Но не успела рука Артема высвободиться из плена болотной земли и не успела вытащить за собой застрявшее в ней остальное тело. Над болотами вдруг прозвучал громкий выстрел, и Стасу тут же снесло полголовы. Тело его, качнувшись пару раз неуверенно, упало с острова в воду. А после Сергей увидел появившуюся с оружием женщину, В руках у нее было ружье Артема. Она мельком взглянула на исчезнувшую, словно червяк в земле, конечность хозяина оружия и на расходящиеся в воде круги вокруг тела Стаса. Затем, уверенным шагом, двинулась к Сергею на тропу. А он, устав отступать, остался стоять на месте. Стоял и целился женщине в лицо. «Кто ты?» – спросил он ее. Сразу предупредил. «Остановись!» Появившаяся женщина замедлила шаг. Встала прямо перед ним. Оба ствола ружья Сергея уперлись легонько ей в грудь. Так пожелала она. Не побоялась их опустить от красивого лица ниже подбородка. Ружье Артема сама держала за лямку, и прикладом оно касалось земли. Теперь обе руки женщины в мирном жесте были разведены в стороны. Желтые кошачьи глаза смотрели без страха. Вплетенные волосы цветы на зеленом вьюне. будто выросли в них и жили вместе с хозяйкой. Но самое главное, что ощущалось во вдруг переставшем быть гнилостном воздухе и что осязалось в нем совершенно явственно – женщина являлась единственной полновластной хозяйкой на этих болотах. Оружие ей было без надобности. «Сумеешь ли выстрелить?» – спросила она с улыбкой превосходства, такой, что охотник улыбается добыче. и вдруг лицо ее стало преображаться. Не исказилось злобной гримасой и звериным оскалом, не стало меньше и не увеличилось в размерах, но подернулось все рябью, как поверхность воды. А уже через мгновение, когда рябь рассеялась, на Сергея смотрели иные глаза, с другого, но знакомого ему лица. «Будто раньше не знал, что стрелять придется не в зверя, а в человека», спросила его, придвинувшись губами, Горячим шепотом «Кристина!» «В меня ты будешь стрелять!» Перешла она резко с шёпота, почти что на крик. «В меня!» Коснулась двумя пальцами лба, не дав ему действовать. И тело Сергея сразу сковало, наполнило слабостью и дрожью. «Они охотники и пришли убивать!» Шепнула Кристина на ухо. «Но ты, ты еще не охотник!» И снова мощно толкнули в грудь. Только на этот раз руки его разжались и выпустили ружье, когда он опять полетел спиной в болотную топь. «Да проснись же ты!» — тряс его сильно за плечи Артём. Его и так трясло всего изнутри. Дышать было нечем, будто еще барахтался в воде под ее неподъёмной толщей. Сев на сиденье, Сергей огляделся, закашлялся. Сначала показалось, что выплюнет целый фонтан воды — Но ничего. Горловой спазм отпустил гортань быстро. Солнце вокруг заливало поляну, на которой под деревом в тени стояла машина. Артём, смотревший на него, выдохнул с облегчением. «Вот начал орать-то!» Да, в ушах ещё стояло эхо собственного крика, и по горлу скребли его отголоски. Ему это всё приснилось. Не было никаких болот и гибели друзей среди горбатых кочек и островков, возвышающихся из пахнущих гнилью топий. «Ну-ка, постой!» – сказал Артём и чуть наклонился через открытую дверцу к нему с сосредоточенным взглядом. Коснулся рукой его рубахи возле воротника, у шеи. Взял что-то, поднес к своим глазам на солнце поближе, выругался и показал ему. Похоже, было на какую-то маленькую булавку или иголку. «Сука и стерва!» – в сердцах произнес Артём. «Кристина, что она на тебя навеяла?» Над Стасом тоже однажды так пошутила. Тот потом полночи бегал во сне лесами от леших и оборотней. На силу убежал. Вместе с дверцей от своей машины. Сергей устало вздохнул. Будто совсем не спал, а ходил всю ночь вместо быка, запряжённый плугом. Перепахивал горы, поля и реки. Снова лег и вытянулся на разложенном сиденье. Хрустнул суставами. Положил одну руку под голову. — Болото, — произнес он. Я видел, как мы искали на болотах ведьму. И как, нашли? поинтересовался Артем. Нашли, ответил он ему. Не то мы ее, не то она нас. Артем понимающе кивнул головой. Это просто сон, сказал он. Из-за ее колдовской булавки. Не бери в голову. Задать настроение сна ведьма еще умеет, но складывает сюжет уже твоя голова. Никогда не понимал, что больше. «Польза или вреда от нашей Крис?» Полежав еще немного, Сергей провалился уже в настоящий сон. Без видений болот, убитых друзей и насылающих морок ведьм. Несколько раз просыпался, смотрел через опущенное стекло на солнце и снова закрывал глаза, быстро погружаясь в дрему. А когда после третьего или четвертого пробуждения решил, что пора вставать, рядом с ним в машине сидел не Артем, а Стас». пил чай из крышки колпачка от термоса и меланхолично жевал бутерброд с пахучей вкусной колбасой. «Тебя догнали?» – спросил он его. Стас чуть повел бровью, не сразу повернулся, жевал влечённо. Оторвавшись все же от газеты, посмотрел вопросительно. «Ну, там, в твоем сне», – пояснил Сергей, – «оборотни лешие». Судя по лицу, тот сразу понял, что речь зашла об булавках Кристины. Артём ему рассказал про оставленный ведьмой привет. «Не-а», покачал Стас головой и снова уткнулся в газету. «Не догнали. Я из леса тогда на трассу выбежал. Меня другие охотники подобрали». «Что ж, повезло. А я вот попался», – признался Сергей. «Видать, ведьмы не лешие с оборотнями. Не уйти от них просто. Или же я ещё не совсем охотник». Стас вроде бы участливо усмехнулся, но так и не оторвался от своего чтива. Молча указал рукой на открытый контейнер, где лежали кусочки вспотевшего сыра, нарезанная грудинка, хлеб, огурцы, конфеты, мармелад. Похоже, в газете было написано что-то очень интересное. Или же так отдыхали настоящие охотники с опытом. Читали газету перед тем, как пойти выслеживать ведьму с оборотнем. Сергей закончил есть, когда появился Артём, гремя железными цепями. Одна висела у него на шее, другую, потолще и помассивнее, держал в ладонях. «Колоколец тебе понадобится, но это будет поважнее», — сказал он. Пойдем со мной. Будем друг на друге учиться, как надевать ведьме цепь на шею. Цепь из этого сплава умерит ее силы, если не лишит их вовсе. Нам нужно узнать, что ей надо от оборотня. Почему оберегает его? И как волка найти?» «Значит, не сразу будем стрелять?» — спросил Сергей о том, о чем думал с тех пор, как услышал во сне слова Крис. Артём посмотрел ему в глаза — Ты все еще можешь уйти. Спокойно и во второй раз повторил ему он эти слова. Не будет никаких обид. Неопытным нельзя рисковать. Просто вызовем в помощь других охотников. А вот мы со Стасом уйти не можем. Погибли двое сельчан и Михалыч. И будут гибнуть еще. Я с вами, произнес Сергей тоном, который не должен был позволить никому усомниться в сказанном. Прежде всего, ему самому. Где-то через четверть часа Стас присоединился к ним. Посмотрел на то, чем они занимаются со скучающим видом. На набрасывание ковбойского лассо на шею лошади походило мало. Быстро утратил к ним интерес и закурил. Артем сказал, что в логово ведьмы проникнуть попытаются они вдвоем, а Стас будет наблюдать снаружи. Вроде как стрелком среди охотников их общины он считался чуть ли не лучшим. «Вероятность того, что оборотень появится где-то рядом с логовом лесной ведуньи, была мала», – полагал Артём. «Союз между ними, разумеется, был, и понятен своей выгодой, был он только им двоим. Тем не менее, это не означало, что два столь нетерпимых друг другу под вида будут обитать и находиться рядом постоянно. Правило, однако, было правилом. Один стрелок снаружи любого логова должен быть всегда на стороже. Более того... Жилище ведьмы могло располагаться на территории подземыша. Не только волки грешили союзом с подземными жабами. А как говорил Михалыч, подземыши – те еще твари. Вроде как безобидней кротов, но случалось, пусть редко, а всё же утягивали за собой людей под землю. Если их не ели, тела даже потом находили иногда нетронутыми, без явных следов поедания. Только вот странное дело. Пропадал, если человек, положим, месяц назад – то мумию, оставшуюся от него, находили в таком виде, будто ей миновала сотня другая лет. Не то соки из них как-то высасывали, не то в их подземном логове усыхало стремительно все, что туда попадало. «Подземыши», — рассказывали другие охотники, — просто могли иногда помять, случайно зацепить сосли пуртом, пожевать немного дёснами. Зубов у них не было. И вроде как этих земляных жаб не особо любили и ведьмы с волками». но договаривались с ними и селились на их территориях. Меньше глаз грибников до да охотников падало тогда на укромно затерянные логово. «Ну все, объявил Артём, когда перевалило за полдень. «До болот доедем на машинах, а там километров восемь-девять пешком. Это по прямой, и если, конечно, Кристина не ошиблась с местом». Сергей был готов выезжать. Артём больше ничего не добавил, но подтекст в его словах хорошо читался, На болотах, когда приедут, наступит та самая точка невозврата, после которой повернуть будет никак нельзя. Утрата человека в команде, его уход или что-то еще, все это могло обернуться куда большими последующими потерями. Подводить товарищей по охотничьей общине Сергей не собирался. Решение завершить начавшуюся охоту им было принято сразу после смерти Михалыча. Что до сомнений, для них всегда останется место. Сомнений не знает только машина». «Да не ошиблась, Кристина, не ошиблась!» Тихо пробормотал про городскую ведьму Стас и задумчиво посмотрел на залитый, утомленным за лето солнцем лес. Этот день, пожалуй, тоже можно было назвать еще летним. Птицы свистели, словно в разгар июля, громко перекликались, напевали и насвистывали хорошую погоду. Но когда Сергей внимательней проследил за взглядом охотника, понял, что тот вперился вдаль, сквозь это звенящее лето вокруг». Где-то там, над деревьями, на далеком краю горизонта, надвигалась грозовая чернота. Со мной сядешь в машину или с Артемом поедешь? Вынырнув из своих дум, спросил его Стас, докуривая. В газетах пишут: дождей сильных на этой неделе здесь не будет. Авось повезет, пройдет мимо. Как думаешь, повезет или нет? Сергей бросил еще один взгляд на нехорошую черную полоску, затем повернулся к ожидавшему его ответа охотнику и. Чуть не вскрикнул. Лишь очередной спасительный спазм в горле не позволил ему издать этого звука. Стас, стоявший к нему боком, затянулся в последний раз остатком сигареты и швырнул окурок на землю. Но Сергей готов был поклясться чем угодно, что ровно секунду назад видел, как дым клубится на оголенных зубах нижней челюсти охотника, окутывая их, а из порванной его гортани густыми темными каплями стекает кровь, Он видел, что щеки и шея Стаса были изжеваны. Левый глаз болтался на одном лишь нерве, а истерзанная в лоскуты рука висела вдоль тела, как сломанная ветвь искалеченного ураганом дерева. В ноздри мощно ударил запах гнилой болотной воды. Видение это продлилось не дольше одного вздоха. Достаточно было моргнуть пару раз, и все прекратилось. Лопнуло, как мыльный пузырь. Уши вновь слышали, как птицы весело заливаются над головой. Солнце освещало плотную гладкую кожу на лице охотника, без уродливых ран и укусов. «Поехали, Серый, поехали!» поторопил его Стас, не дождавшись ответа про погоду, кивнул на свою машину и подмигнул вновь появившимся в его глазнице левым глазом. «Артём, тебе еще не взорвал мозг Кинчевым? У меня музон полегче будет!» «Поехали!» без желания, но с решимостью произнес Сергей. Сел на сиденье спереди, Хлопнул дверцей и двигатель двигателях машины заурчал. В колонках магнитолы заиграло сразу обещанное. Что-то западное и новомодное. Поздно давать было заднюю. Невидимый кондуктор пробил им билеты по этой дороге. И вот что пожелал лично ему вместо удачи. Изуродованное отражение мертвого Стаса все еще стояло перед глазами. Это уже явно не было проделками взбалмошный Крис. его собственный рассудок, скорее всего, искал ответы на задаваемые им же вопросы. И некоторые из ответов приходили в таком вот виде. Часть вторая. Болото. Глава первая. Преследование. Конечно, в жизни он повидал многое. Вспоминал Африку с ее изнуряющей жарой. Длительные дневные переходы по 20-30 километров – людей, умирающих от малярии и гангрены, начавшейся непонятно из-за чего. Из-за чего, в общем-то, было понятно, но как объяснить взрослым людям, что даже маленькие ранки на чужом континенте в жарком и влажном климате, в районе болот и бассейнов рек, не нужно было прятать от медика, что все это не шутка и может закончиться отрезанием конечности, когда антибиотики и другие препараты уже не помогут. Ужаснее было видеть только смерть двоих солдат от яда. Один отравился слизью какой-то древесной или земляной лягушки из местной фауны, другой не совсем ясно чем. Следов на его теле не нашли. Имелись лишь признаки сильнейшей и мгновенной интоксикации. Судороги начались почти сразу. Из глаз и ушей пошла темная кровь, а изо рта вылез синий язык. Вероятнее всего, это был яд змеи, но змеи... не оставивший следа зубов, потому что смешан он был с другим ядом, из корня одного растения, и в кровеносную систему оба попали непосредством укуса. По крайней мере, так заявил проводник. А говорил он об этом весьма уверенно. Мол, солдат заступил на привале куда-то не туда и получил стрелку в затылок, в руку или в ногу. Иголка была тоненькой, не разглядеть, и вокруг раны в первые минуты ничего не образовывалось – Такой смесью яда пользовались шаманы из местных диких племен и их охотники. Вот когда было на самом деле жутко. В первый год работы военным врачом с выездами на край света. Потому сейчас, когда оказались в менее враждебном окружении, на местных болотах северного края средней полосы, Сергей ничего поначалу не ощутил, кроме любопытства. Даже подумал, что это ведьму занесло в такую глушь. Неужели ей здесь не одиноко среди жаб, змей, редких птиц и пиявок? Оторопь потом взяла от другого. Отпустила, конечно, но сначала прилично пожевала нервы, подкидывая одно дежавю за другим. Первая же болотная тропка, как только они остановились на машинах и вышли, сразу оказалась как две капли воды, похожие на ту, которую он видел во сне. Недалеко позади росли почти точно такие же два ветвистых дерева, а метрах в пятистах впереди, в виде небольшой заросшей поздней зеленью возвышенности, виднелся небольшой островок. Сергей даже ущипнул себя, дабы убедиться, что не спит, и не перенесся снова в мир, нарисованный воображением. Пейзажи из сна походили на те, что всплывали сейчас перед его глазами. От подобного совпадения могло стать не по себе кому угодно. Очень уж все походило на сон. «Да не больно-то они и похожи», — с сомнением и негромко произнес Стас, смоливший, как всегда, сигарету. И тут они встретились с ним глазами. Артём, стоявший неподалеку от них и слышавший разговор, Сразу же поднял примирительно вверх ладони. «Тихо, тихо!» Сергей отступил, но всего лишь на шаг. Изумлению его не было предела. «И когда вы мне собирались сказать?» Спросил он обоих. «Тихо, Серый, ну чего ты?» Артём подходил ближе. «Знаешь же меня. И Стаса тоже знаешь. На лист лет семь назад вместе ж ходили». От произнесенного Артёмом появившееся в воздухе напряжение никуда не исчезло. «Тихо, «Знать-то знаю. Только не нужно ли было сказать сразу, что Стас, как Кристина, у Стаса язык просто длинный?» Сказал Артём, прервав его, и с нажимом взглянул на второго старшего охотника. «И он не как Кристина, уж мне-то поверь!» Стас неохотно выбросил недокуренную сигарету. Изобразил на лице конфуз, выдохнул дым, но заговорил очень спокойно. «Ты прав, Сергей, мы вместе вышли на охоту». И ты должен знать, кто прикрывает тебе на этих болотах спину. Я не ведьмак. Бабка моя была ведьмой. А мне передалось от неё чутье. Колоколец меня даже не видит. Хоть сверху на теме приколачивай. Всего-то и умею, что мысли читать. Не всегда, не у всех. И только когда стою рядом. Тебя вот прочел, Само как-то вышло. Кристина говорит, что я необучаем. Охотник, вот кто я для тебя. А в школе совсем быть открытым... Стас выдавил гримасу, прикуривая новую сигарету и решая, говорить до конца или нет, но решился и сказал: Скрес мы были женаты. Два года тому назад, прожили вместе три дня, усмехнулся он после последних слов, причем совсем не горько, а с каким-то даже теплом в глазах. Думала, она меня убьет тогда. Порзнь, когда жили, все по-другому как-то было, проще, что ли? А тут за три дня разбежались. Вот откуда я знаю ведьму Кристину. Сергей, когда услышал эту короткую, незапланированную исповедь, испытал некое облегчение. Видно было, что Стас говорит как есть. Сам-таки по неосторожности позволил себя подловить на чтении мыслей. Как тут не насторожиться подловившему его? А доверие между охотниками должно быть всегда. Особенно, когда идут не на зайца. — Все, уладили? — спросил Артем, опуская сумку с цепями на траву, и глянул на них поочередно. «Пойду тогда возьму лишнюю бутылку и запасные патроны», сказал он, когда получил одобрительный кивок, сначала от Сергея, потом от Стаса. Еще одна вещь», заговорил Стас, когда Артём отошел к своей Ниве и начал рыться в багажнике, «чтоб уж совсем в ногую». «Я ведь еще кое-что умею». Сергей ничего не сказал, просто ждал продолжения. «Сейчас, когда мы трое стояли у этой воды?» И он указал на лужу возле своей Нивы. Я видел ваше отражение, твое и Артема, но не увидел своего. Сергей перевел взгляд на воду, что была от них в полушаге. Там он рассмотрел в полный рост и себя, и Стаса. «Что это должно значить?» «Не знаю», – покачал головой охотник, – «но знаю, что почудилось тебе перед тем, как сели в машину. Заметил, как у тебя глаза расширились, когда ты на меня глянул. И думал ты потом об этом долго, пока мы ехали. Пойми, это может ровным счетом не значить ничего. Пару-тройку раз такое уже было. Отделывался после этого легкими царапинами. Крис говорит, что я слегка могу подсмотреть вперед, В будущее, то есть заглянуть в свое. Так, на один шажок или два. Но будущее, которое можно так и изменить. Не увидел отражение себя самого или привиделся кому-то в страшном сне, значит, что-то надо поменять, дабы не вышло худого в действительности. Но... «Я тебя вижу», — возразил Сергей и указал Стасу на его отражение в большой прозрачной луже. «Вот же он, посмотри!» Стас улыбнулся одними уголками губ. Он не в первый раз перевел взгляд на воду. И только сейчас Сергей, проследив за его глазами, понял, что охотник действительно не может сфокусироваться. Сам он своего отражения не видел. «Не бойся ничего», — завершил Стас. «Мы команда». Не повезти может любому. Просто друг за дружкой следует приглядывать. «Скажешь Артёму?» Спросил Сергей про эти странные дела с отражением в воде и видением, пока их третий товарищ закрывал багажник своей Нивы. «Скажу», — закуривал уже третью сигарету Стас, выбросив предыдущую, как и ту, что была до неё, не докурив ни одной из них до половины. «Весь смак он в самом начале», — весело уже произнёс он. Поднял зажженную сигарету к глазам, и выпустил с наслаждением дым первой затяжки. Обе машины они оставили и побрели по едва видимой дороге вдоль болот справа, не углубляясь в них. Мест этих Сергей совсем не узнавал. Как сказал Артём, сейчас они находились по другую сторону от деревень и дальше от территории, где встретил свою последнюю ночь Михалыч. Предположительно, там и остались обширные охотничьи владения «Оборотня». Пешком, если продолжать следовать этой круговой дорогой по краю болот, добраться до них можно было километров через двадцать-30. Здесь же они вскоре должны были повернуть, чтобы разыскать место, указанное им кристиной на карте. Но сначала собирались встретить проводника. Артем договорился с лесником, тем самым, у которого разжился подробной картой с новыми метками. Часть пути он их проведет, поскольку знал хорошо местные топи. А дальше вернется один, без них. Его подвергать риску охотники не намеревались. Старый обшарпанный уазик, который сумел заехать дальше, чем их нивы, повстречался им метров через четыреста. К тому времени Сергей успел привыкнуть, что все болотные тропы, которые он видел со стороны здесь и сейчас, походили на увиденные им во сне. Больше мысли о сновидении его не беспокоили. Да, он размышлял о предстоящей охоте слишком много. и позволил вдобавок Крис воткнуть себе в ворот булавку. И Стас к тому же оказался потомственным ведьмаком, презревшим, однако, свою наследственность. Вот все это вместе и легло сначала грузом, стало давить на плечи, едва он сделал первый шаг от машин. Но как только они прошагали несколько сотен метров, вдоль заводи с заросшими травой берегами напряжение спало. Он вновь почувствовал себя охотником. «Они сделают то, зачем пришли сюда». проявят необходимую осторожность, и никакие видения или что-то еще не помешает им остановить происходящие здесь дела. Не доходя до виднеющегося впереди уазика, они остановились. Артем достал из заплечной сумки рюкзака две закупоренные плотными газетными пыжами стеклянные бутылки. Те самые снадобья, что варил для них дед Архип. Из одной немного побрызгали на руки, шею и сапоги. Не средство от комаров, но варево, что должно было притупить обоняние оборотня. Здесь они появления волка не ждали. Однако сделали все, как полагается. Просто на всякий случай. Из второй же бутылки отпили по глотку. Снадобье должно было не позволить затуманить их сознание, как это случилось с Артемом, когда вместо оборотня он стрелял в Михалыча. Потом все двинулись дальше. А пройдя мимо оставленной лесником машины... вышли на большой заросший деревьями полуостров, по обе стороны от которого блестели заводи. Слева в одной из них плавало сразу несколько выводков диких уток. Благодатное место для утиной охоты. Тут их по осени много бьют. С добродушным смешком произнес чей-то голос. И Сергей чуть не вскинул ружье, когда повернул голову на звук этого голоса. Дерево, что было метрах в семи перед ними, вдруг раздвоилось у него на глазах. И от него отделился самый натуральный леший лохматый, нечесанный и деревянный. Леший заулыбался и шагнул им навстречу: зеленый штопанный камуфляж, темная русая борода, выгоревшая и похожая цветом на кору деревьев, морщинистая и загорелая кожа на обветренном лице, шляпа гнездо от солнца, которая, видимо, мало чем помогала ему от лучей. Лесник, этот, похоже, стал уже большей частью местного леса и болот, чем человеческой общины. Даже Артём и Стас, как показалось, не ожидали такого внезапного его появления. Виду не подали только. Игнатий Савельевич, или просто Игнатий, как звали лесника, жил здесь и присматривал за местными окрестностями почти 30 лет. Сергей спросил ещё перед встречей, не нужно ли будет предложить снадобье и ему. Мало ли, их-то ведьма не заморочит и приближение не почует сразу. А вот его сможет вполне. Стас же сказал, что Игнатий она... Вероятно, знает и попросту не тронет его. Не то что он стал для нее своим, но Егери и лесные не обижали. Одна у них вроде была работа: только лесные ведуньи ее для себя выполняли, а Егеря из лесничеств для людей. Лес же по-своему берегли и те, и другие. Такого оптимизма Стаса полностью Сергей не разделял, поскольку до сих пор считалось, что волк ведьми не друг и не товарищ. А вышло-то иначе. И все же, хоть про себя и усомнился, но в спор вступать с охотником не стал. Нечего щеголять неопытностью против бывалых. В конце концов, лесник проводит их часть пути, а дальше оставит. К логову ведьмы подступятся уже без него. Для Игнатия Савельевича они вообще приехали за пробами воды и местной почвы, а заодно немного пострелять на болотах по корягам. Больше Большего ему Артем ничего не сообщил о целях их поездки. Тот же, зная охотника не первый раз... Вероятно, и сам не расспрашивал. Поблагодарил лишь за подарок и убрал в свой крепкий заплечный рюкзак. Бутылка полная меда большая полторашка с каштановым темным нектаром. Разжился им на охоте в горах, в Абхазии, в начале лета. В багажниках во время выезда всегда что-то имелось для местных лесничих и деревенской администрации. Мало ли какая сгодится помощь. А коли не понадобится, то забывать людей все равно нельзя. Время от времени неплохо о себе напоминать. Мед в этот приезд и так остался бы у егеря Игнатия. Вот только помощь его оказалась тоже нужна. Поход их начался. Сергей не знал, как про себя назвать их стартовавший променад. Прогулка или экскурсия, предвещавшая охоту. А как же еще? Первая в какой-то момент перерастет во второе. Случится это обязательно. Пока что дорога преодолевалась легко, сложностей на местности не наблюдалось. Ведьма тоже была человеком, даже лесная и совсем одичавшая, как дед Архип называл таких нелюдимых ведуний, Ходила по этим же самым кочкам и топям, отчего бы тропы для них должны оказаться сложнее, чем для нее. Только от того, что шли тут впервые. Сергею доводилось пересекать довольно непростую из-за рельефа местность, не только в средней российской полосе. Стасу и Артему подавно. а местные болота пока не походили на именитую «Гримпинскую трясину», описанную в романе Артура Конан Дойля. Правда, собака Баскервилей где-то здесь все же водилась. Вернее, не собака, а волк. Не тот, что выслеживает косулю и зайца. А настоящий волк-оборотень, унёсший жизни троих людей. Двух местных жителей и одного охотника, их друга и наставника, Михайлина Петра Саватеевича. Где-то уже километра через полтора или два, когда местность успела поменяться дважды, затопленные низины чередовались с возвышенностями, Сергей передумал. И не был больше убежден, что ведьме жилось здесь скучно и одиноко. Уток, цапель, ящериц, змей и прочие живности, шевелящиеся на кочках и в воде, снующие в траве и взлетающей из нее, стало встречаться значительно больше. В одном месте земля поднялась, и они вышли на самый настоящий огромный остров. Шагали по нему, дивились местным красотам. А потом его уклон уходил круче вниз, и маленький ручеёк, что стекал с него в заводь, обрывался резко с высоты метров два, образуя живописный водопадик. Этот водный мини-каскад с обеих сторон украсили какие-то болотные вьюны, поднимавшиеся вверх и успевшие подернуться осенними цветами. От тёмно-бордового до желто оранжевого Чем же не райские уголки? Серость и унылость болот иногда так внезапно сменялись живостью и насыщенностью красок, что казалось, будто они забредали в иное пространство. А затем все снова становилось блеклым. пейзажи преображались, и строгость природы на время дарила глазам простоту. Нет, ведьма, если она и обитала здесь в одиночестве... и ни одна человеческая душа много лет не появлялась возле ее жилища, недостатка в разнообразии видов вокруг не испытывала. В болотах средней полосы Сергей бывал не в первый раз, но был удивлен искренним многообразию местной флоры, а также начал понимать, почему, как говорил их провожатый, встретить здесь людей было большой редкостью. Места эти на самом деле были коварными. Проводник дважды их останавливал и показывал, с какой стороны надлежало обойти обычную, казалось бы, с виду полянку. «Не выкарабкаться отсюда, утянет вниз», — говорил он, показывая рукой на неприметную лужицу посреди или рядом с тропкой. «Яма эта гиблая». Задумался тогда Сергей, как же эта тропа пролегла прямо сквозь гиблую яму, будто какая ловушка для путников. Нарочно, что ли? Но Игнатий Савельевич, не слишком-то словоохотливый, важные вещи про болото, все же пояснял. Сегодня эта яма есть, опытному глазу ее видно по некоторым признакам, а завтра она затянется, как рано. Появится зато где-то в другом месте, а то и сразу в нескольких. Ничего постоянного на этих болотах не бывало. Очвы тут были такими, зыбкими и нестабильными. Игнатий Савельевич сам заходил сюда крайне редко, за ягодами, какими по осени, или проводить охотников на уток к мелким озерцам, Потом забирал их. А больше тут делать было нечего. Вот это последнее обстоятельство, видимо, и устраивало разыскиваемую им лесную женщину. И, к слову, какая же она лесная, если жила на болотах. Болотной впору было называть. Четыре или пять километров провел их лесничий по болотным тропам, меж островков и заводей стопями, чередующимися с короткими полосками деревьев. Остановились ненадолго передохнуть. Стас, как всегда, закурил сигарету. «Мог бы, курил бы во сне», – подумалось про него Сергея. Он сам когда-то имел эту привычку. Пагубную, но релаксирующую. Однако, оставшись однажды без курева, во время семидневного перехода в Африке, неожиданно для себя завязал с ней навсегда. Теперь курил крайне редко. За эту охоту один только раз. Игнатий Савельевич отошел от них на десяток шагов к родничку, что бил неподалеку тихим буранчиком. давая жизнь ручейку, опустил в него руки с видимым наслаждением и стал умывать лицо. Артем же знаком подозвал к себе Сергея. И когда он подошел, молча указал ему на землю. Сергей опустил глаза и тут же понял, почему вдруг охотник попросил остановиться на отдых столь внезапно. Он был четким этот след. Волчьим. Шириной в ладонь и довольно глубоким. Тяжёлый достался им зверь. Дальше шла вода. Берег острова заканчивался, и других следов не было видно. Стас едва заметно кивнул головой, когда Сергей перевел взгляд на него. Дал понять, что уже видел. Значит, наступило время отпускать их провожатого и дорогу продолжать одним. Поначалу беспокоились, что Игнатия может почуять ведьма. А тут, оказывается, сам волк разгуливал. Вот уж неожиданность. Не здесь собирались они повстречаться с ним. И даже не сегодня. Сергей наблюдал, как Артем тоже направился к родничку, из которого, присев на корточках, долго пил Игнатий, а перед этим открыл бутылку со снадобьем деда Архипа, лежавшую в его рюкзаке. И пока лесничий утолял жажду, незаметно побрызгал ему на спину. Так он надеялся обезопасить его от встречи с волком. Им следовало расходиться, и чем быстрее каждый пойдет своей дорогой, тем лучше было для всех». Игнатий Савельевич, казалось, был смущен, когда услышал, что дальше помощь его не нужна. Спросил, все ли он сделал так, как спрашивали обычно простые люди. Артем убедил его, что все хорошо, и что пробы воды с землей начнут забирать прямо с этого места. Тогда, успокоившись, лесничий попрощался. Дал еще перед этим пару советов и ткнул в несколько мест на карте. Поднял свой рюкзак, поблагодарил снова за мед и пошагал в обратном направлении. Обернувшись, на прощание помахал рукой. До заката он не особо опасен, произнес Артем, как только спина лесничего стала уменьшаться. Даже в волчьем обличие, но след свежий, час или два, бродит где-то здесь сволочь. Вероятно, про нас не знает. Никому это не нравилось. Они шли к ведьме, а волка оставляли на потом. Но он пришел на эти болота сам или бывал здесь часто. Служил верным псом лесной женщине, ревностно охранял ее земли, владения. Стас, стоявший рядом и, видимо, уловивший эти мысли Сергея, вздохнул. В который раз достал свежую сигарету. Без нервов, спокойно. Закурил с наслаждением, словно за этот день это была его первая затяжка. «Хрен его знает, что он тут делает!» Ворчливо буркнул он. «Как кровью ему тут помазали!» «Что сами-то делать будем?» Спросил Артём, давая понять, что обращается к ним обоим. «Нужно решить». «Нечего тут решать», — за себя сказал Стас. «Вышли на ведьму. Идем на ведьму дальше. Надо просто уложиться за светло, чтоб не столкнуться с силой волка ночью». Артём посмотрел тогда на Сергея. Идем все дальше», — ответил и он. Гнилостный запах шел не от воды. Он слишком засмотрелся, как в чуть мутноватой лужице, поднимая с дна коричневый ил, маленькая рыбешка нарезала круги. Она попалась. К ней присосались сразу две пиявки, жирные и противные. Прилипли в смертоносном поцелуе к животу. Рыбка была совсем мелюзгой и погибала. Скользкие кровососы медленно убивали ее. Как она вообще перебралась из заводи в эту лужу, было непонятно. земли между ними, потому что лежала полоска метров полтора. Может, какая птица перенесла икринку на запах или та же болотная жаба, но выросла, вероятно, эта рыбешка уже на острове, в луже. В ней и нашла свою смерть. А затем он увидел, откуда исходил запах. Устав смотреть на судороги несчастной живности, нашедшей согласно законам естественного отбора свой конец, Сергей перевел взгляд через лужу на берег заводи, и там Чуть левее, метрах в шести-семи, увидел кости косули или мелкого оленя. На них осталось немного жил и мяса, обрывки шкуры. Птицы и насекомые не успели все уничтожить. Запах разложения тянулся именно оттуда. Следы зубов на большеберцевой кости. Произнес Артем, склонившись над останками. Долго смотрел на них, потом пихнулся погом. Крепкие зубы, не собачьи, заключил он. Затем, подойдя к месту, разобранный скелет осмотрел уже Сергей и к выводу пришел точно к такому же. После того, как они расстались со своим проводником, все трое еще раз воспользовались снадобьем деда Архипа, чтобы волк не учуял их присутствие. След его встречали после трижды, и всякий раз он уходил в различных направлениях. Одним отпечатком было дня два, другим — несколько часов. Будто этот волк являлся завсегдатаем местных болот — С одной стороны, это было понятно им, как охотникам. Мелкой живности тут попадалось немало. Виден был даже кабаний след, следы косуль, зайцев и лис. Болото не были сплошной непроходимой топью и чередовались с просторными участками суши. Почти полкилометра недавно отшагали по твердой земле. Попалось всего два крохотных озёрца, прежде чем начались в и заводи. Зверьё лучше человека знало местные тропы, ходило тут не боясь. Может, волку было здесь просто комфортно? Так проще стало просуждать, если б волк этот был обычным зверем. Артём склонялся думать, что оборотень по какой-то причине охранял лесную, был у неё в услужении. Если она имела свои глаза в деревнях, поддерживала с ними связь, управляла ими, то от чего не суметь накинуть невидимый аркан на шею необычного волка? О силе самых старых лесных ведьм они не знали почти ничего. Верно сказал дед Архип. Кто бы их еще таких повстречал?» И это незнание начинало причинять беспокойство. Сергей чувствовал, что оба опытных охотника напряжены. Стас еще шагал довольно легко, но Артём все чаще озирался. Перестал совсем говорить. И ружье снял с плеча. Держал его на весу. Если доверять отметке, оставленной Кристиной на карте, то до жилья лесной ведуньи, затерявшегося в этих болотах, оставалось менее трех километров. А волк ходил где-то поблизости, потому что самый первый найденный след был свежим, может, с ей было хорошим. Чутьем своего носа зверь их не чуял, зато запросто мог увидеть издалека глазами и наблюдать. Неважно, что силы его днем были не так велики, как ночью. Ну, так говорили, по крайней мере. Сергей, правда, убедился пару лишних ненужных раз. Охотники знали не все и могли иногда ошибаться. Одна только первая их ошибка стоила жизни Михалычу, самому опытному и бывалому из них. Не ошибались ли сейчас? А если ошибались, то чем для всех обернется этот новый просчет? Кажется, он начинал понимать, почему без раздумий согласился идти со старшими охотниками до конца, во что бы то ни стало. Не потому, что был уверен в их правоте, потому что надеялся помочь, рассчитывал, что его присутствие хоть как-то минимизирует риски. Удержать их он не мог. А если бы кто и приехал вместо него на замену, то чем бы это стало лучше? Количество махот на не за плечами или уверенностью в своем опыте? Он уже видел, как в Африке самые опытные солдаты умирали от укола в палец. Кто же в такое поверит, что заражение может начаться за несколько дней? А потом не поможет и ампутация, когда ко всем горестям вдобавок прицепится какая-нибудь заразная лихорадка. Да-да, не раз наблюдал такое. Два километра. Ровно столько, если верить карте, оставалось до логова ведьмы. Лишь бы только не ошиблась Крис, указываем на это место. Перед последним рывком остановились передохнуть на несколько минут на очередном клочке, поредевшей здесь суши. Воды вокруг стало несоизмеримо больше. Болото все сильнее походили на то, что описывал в своем произведении сэр Артур Конан Дойль. Только собака Баскервилля ни разу больше не проявила себя, Не было слышно ни ее голодного воя, ни новых следов волка на пути не попадалось. Может, досюда, где так много воды и почти не видно троп, где совсем не осталось больших островов среди полчища темно-зеленых кудрявых кочек, лохматый не доходил вовсе? Дичи в изобилии здесь было уже не встретить. Людей и подавно. Что ему тут делать? Разве что нырять за рыбой, да плавать за редкими цаплями сутками. Особенно много в этой части болот стало встречаться того, что водилось под поверхностью воды. Круги, от кишевшей там живности, расходились равномерно. Что-то булькало, стрекотало, квакало, жамкало. Какая-то змейка, уши или гадюка издалека разглядеть не удалось. Несла свою головку к берегу над водой. Видно и ей, бедняге, пришлось ради пропитания спуститься с тропинки в топе. «Не шевелись», – тихо проговорил Стас, спокойно затягивая сигаретой. Присел рядом с ним. «И башкой не крути». Сергей, поняв, что что-то происходит, замер. По спине прошелся упреждающий холодок. «Слева от меня, метров сто или больше», – произнес охотник, продолжая тихо курить. Артем стоял к ним спиной. Он тоже все слышал, но пока не поворачивался. Смотрел вдаль, как и прежде. Не двигая шеи Сергей попытался глазами ощупать ту местность, на которую указывал Стас. Заводи, кочки, рогоз, камыши, корявые ивы. Два маленьких островка. И на одном из них увидел вдруг, как показалось ему, какое-то шевеление в стоящей зелени. Так будто ветерок слегка дунул и тут же отпустил. Качнул только не всю поросль, а часть ее, в одном лишь месте. Будто кто-то засел там и притаился, ворочался, обустраивался поудобнее. «Далеко, но что-то же явно было видно!» «Здоровый зверюга!» Выдыхая сизый дым, произнес над ухом Стас. Он точно разглядел его лучше. Добавил зло, но сдержанно. «Только тут, мразь, тебе не лез. Здесь ты как на ладони!» Теперь повернулся и Артём. Запрокинул голову, делая вид, что пьет из бутылки воду, а сам смотрел наискость туда же. Рука Сергея медленно поползла... и коснулась висящего на плече приклада ружья. Проверила, там ли оно, хоть плечо и лопатка ощущали стволы без этого. «Предлагаю немного свернуть», — так же тихо произнес для обоих Стас. «Плыть за нами ему дальше будет тяжело. Пути разойдутся в стороны. Вот сами и подберемся чуть ближе. Поможем лохматому. Пойдем вдоль той полоски островков». Рукою не показал, но и так было понятно, о чем говорил охотник. Другая череда мелких островков шла параллельно их пути, как раз в метрах в ста, 150 от них. Там и передвигался, наблюдая за ними, волк. Метров через пятьсот два этих пути должны были разойтись немного в стороны. Путь к логову ведьмы повернет вправо, как только дойдут до болотного леса на большой полоске суши. Но обе череды островов все равно упирались в этот самый ведьмин лес. В общем, как и предупреждал Стас, Все вокруг них начинало вдруг стремительно разворачиваться и менять слегка прежние планы. Сергей сам уже рассуждал про себя, как он. Почему бы не попробовать начать с волка, пока еще светло и запас времени имелся приличный? Не получится, так не получится. Продолжит идти к ведьминому логову. Лишь бы выстрелы ее не спугнули, и не ушел бы сам волк. А то выйдет, как с теми известными зайцами. Действовать нужно было наверняка. «Конечно, Серый, иначе никак». Читая, уже не стесняясь все его мысли, произнес чавкающий рядом сапогами Стас. Хитро и хищно подмигнул. мы слишком одна появилась. Будешь под ранком? Справишься?» «Как это?» – не понял Сергей. «Ладно», – сказал ему Артем «Пока просто наблюдай и подыгрывай. Под ранком стану я, а ты, как и положено, доктором». Кажется, теперь он уловил их мысль, когда они переглянулись. Два опытных охотника заулыбались – Они как-то поняли друг друга почти без слов и сразу. Все трое сейчас стояли по щиколотке в воде, у края своего островка. Времени терять не стоило. Они сошли с крохотной точки суши, не сговариваясь, и похлюпали дальше, погружаясь подошвами в мягкую почву с водой. Но метров через 20-30 начали понемногу забирать влево, к параллельной дороге. Ведущим в их тройке был Артем, а Стас замыкал это шествие. Сергей брел между ними и старался не смотреть в сторону тех других островков, только взгляд из-под тяжка все равно уползал левее и делал это, будто тайком от хозяина. Жаждал еще уловить движение и убедиться, что они не ошиблись, что волк действительно шел за ними, даже можно было сказать не шел, но вел их, как если бы сам выслеживал, а не они открыли охоту на него. Через какое-то время шедший впереди Артем внезапно ойкнул. Теперь они провалились в воду по колено, опирались на палки и ощупывали сначала дно. И между идущими параллельно дорогами оказались ровно посередине. Артём ойкнул достаточно громко и сел даже в воду, не побоявшись намочить штанов. Так оно, вероятно, со стороны должно было казаться правдоподобнее. Дело как никак имели не с обычным волком, а со зверем умным, обладателем человеческого разума. Сергей тут же метнулся к потерявшему равновесие товарищу, подхватил его за руку. Начал осматривать ногу, которая якобы дала неожиданный сбой. А через какое-то время, посовещавшись для вида, приняли решение повернуть к суше. Только не с их дороги справа, а к одному из тех, что лежали слева, на дороге волка. То, что он наблюдает за ними неотрывно, они уже знали. Сергею иногда казалось, что на затылке и левом виске он чувствовал волчий взгляд. Интересно было узнать, понимал ли зверь, кого именно видит перед собой. Понимал ли, что сюда забрели не любители выезжать на болотные озера, а охотники, что уже попадались ему в лесу, в 20-30 километрах отсюда. Потому что если снадобье дед Архип сварил хорошо, то чуять их он не мог, выслеживал только глазами. Пади задавался даже вопросом в косматой волчьей башке, чего это вдруг подводило его обоняние? Впрочем, Сергей лишь предполагал, как выстраивался ход мыслей у оборотня в волчьем его обличии. Продолжал ли он мыслить как человек? Или разум его становился совсем звериным? «Да хрен его разберет, болотный!» Видимо, на его неслышный вопрос ответил ему негромко Стас. Он вел Артема под другую руку и чертыхался время от времени, проваливаясь в воду глубже других. «Умнее других зверей уж точно!» Ковыляя перебой и ведя под руки своего подранка, они приближались к нему, маленькому, сплошь заросшему рогозом и явняком, извиневшему мошкарой над ним. Средства от крылатых кровопийц тоже с собой имелись. У каждого был собственный тюбик в рюкзаке. Суша шаг за шагом становилась ближе, но воды между тем доходило теперь выше колен. В какой-то момент начали подумывать, не изменить ли курс правее и не добрести ли до другого островка этой линии. Но твердь под подошвами сапог внезапно стала подниматься, а вода – отступать по ногам вниз. Через несколько шагов все уже выбрались на берег. Рухнули на него. Потому что в воде приходилось правдоподобно изображать передвижение с раненым. Мышцы слегка устали. «Надеюсь, наш единственный зритель оценил спектакль». Сидя на земле, Артём стянул сапоги. Вылил поочередно воду. «На бис выходить не будем», – уверенно произнес Стас. Разрядил и снова зарядил ружье. Прицелился в кусты. Артём вывалил из рюкзака свои патроны. Бутыль с варевом против острого волчьего обоняния. Остатки бутербродов и гель от кровососов. Стас достал спелые яблоки. Перекусывали торопливо и ели почти не глотая. Сергей тщательный намазал шею из своего тюбика. Её ему успели накусать. Как ни натирайся, а комар всегда найдёт, куда просунуть свой хоботок. Из термоса в колпачок потёк сладкий чёрный кофе. Пили по кругу, передавая из рук в руки, обжигались, запивая мятные и шоколадные пряники. Стас не упустил возможности наполнить свой термос горяченьким у деда Матвея, пока Сергей с Кристиной возились с его внучкой Настей. Там же, видать, раздобыло пряников. В деревнях люди чаще делились хлебом со стола, чем в городе. «А теперь что?» – спросил Сергей, видевший и чувствовавший, что охота их перетекает в иное русло. Этот задрот не видит нас сейчас и не чует, пояснил Стас и развел руками вокруг. Заросли на этом клочке суши шириной метров 30 и в длину немногим больше 40 были вправду густыми. Идеальное место, чтобы встретить его здесь. Дальше островки идут чаще, плотнее друг к другу. Создадим шум, будто уходим. Слух у волка есть и очень хороший. Скоро объявится и полагаться будет больше на уши. Один из нас на самом деле уйдет. Уйдёт достаточно громко, как будто за троих. Оплывать остров или идти по воде волк не станет. Он тоже пройдет по нему сразу за нами. Зачем лишний раз светиться в воде, когда можно двигаться сушей? Не заподозрит, что ушли не все. Двое останутся ждать с ружьями. Что-то мне подсказывает, что это будем мы с тобой, Серега. «Хорошо», — согласился тихо Артем. «Только сильно далеко я не уйду, не рассчитывайте. Перейду на соседний островок». «Затаюсь там до первого шума от вас. Всем ясно?» – спросил он, поскольку все таки оставался за старшего на этой охоте после смерти Михалыча. «Вот и договорились», – довольный собой произнес Стас. «Попрошу тогда начинать. Наш лохматый друг скоро объявится». Конец третьей части. Продолжение следует.